На самом деле нет плохих и хороших людей, очень серьезно ответил Юрий. Просто есть люди, поставленные в неподходящие для них обстоятельства. Таша поняла, что сейчас он говорит о чем-то личном и очень грустном. А у тебя как дела? спросила она, пытаясь разрядить ситуацию. Ты, смотрю, пошел в гору. Машина у тебя такая дорогая. Машина? Словно очнувшись от своих мыслей, спросил одноклассник. А это нет, я ее арендовал. Ты, наверное, помнишь, что после школы я уехал в Москву, там поступил в университет. Конечно, мы очень тогда тобой все гордились, воскликнула радостно Таша. Ну так вот, там меня заметили и пригласили в одну частную лабораторию в Чехии. Ну сама понимаешь, в те годы это было круто. Я молодой специалист из глубинки посчитал это божьим даром. Юрий сказал это очень грустно, словно в сотый раз сожалея о своем решении. У тебя п р о б л е м ы на работе? спросила Таша, когда он вновь ушел в себя. Нет, что ты? Первый раз одноклассник улыбнулся искренне. Все хорошо. А сейчас ты к родителям в гости приехал? Из вежливости спросила Таша, хотя на самом деле ее это мало интересовало. Родители мои умерли, спокойно ответил Юра. Ой. Таша в порыве чувств схватилась за рот. Дурацкая детская привычка, полностью не вытравленная мамой. Прости, я не знала. Соболезную. Не стоит. Почему-то усмехнулся он. Это произошло, когда мне было пять лет. Я не знала. Виноват, ответила Таша, понимая, что проучилась с человеком десять лет и абсолютно не интересовалась им. Я не хотел, чтобы кто-то знал. Пожалел ее одноклассник. Жил я с бабулей. Других родственников у меня и не было. Так ты бабулю навестить? Нет, вот бабуля как раз и умерла, сказал Юра Суслик, не давая шанса Таше реабилитироваться. Соболезную, вновь покраснев, сказала она. И в этот раз не стоит, усмехнулся он. Бабуля умерла полгода назад. Я прилететь не смог, были срочные дела. Деньги перевел соседу, тот и организовал похороны и поминки. А сейчас, как разгреб дела, прилетел вступать в наследование. Квартиру оформлю и продам. Да что там, уже и покупатель есть. Дело трех дней. Ну я пойду, сказала после долгой паузы Таша. Ей показалось, что все разговоры сказаны, все вопросы заданы. Медовик закончился, пора и чей знать. У меня к тебе просьба, сказал Юра, прерывая ее уже запланированный уход. Да, конечно. Наивная и добрая Таша уже забыла, как недавно он хамил ей, и была готова помочь. Возьми на время Суслика, выдал свою, прямо скажем, неожиданную просьбу одноклассник. Куда? – спросила Таша, одновременно прокручивая варианты отказа в голове. Квартира у нее была хоть и трехкомнатная, но очень маленькая с проходным и не вполне функциональным залом. Ну, домой, растерянно пояснил Юра. Куда же еще? Ты знаешь, я все понимаю. Я бы взяла, но боюсь, дочь будет против. Попыталась отказать Таша. Почему? Удивился Юра. Она их боится? Кого их? Не поняла Таша. Ну, Сусликов. Пояснил одноклассник. А он что? Не один? Спросила Таша, возмущаясь в душе, что он собрался притащиться к ней еще с семьей. Нет, он один. И честно скажу, спокойный парень, можно сказать даже интеллигент. Таша не умела долго отказывать, поэтому в голове уже созревал план оправдания перед дочерью из-за приведенного в дом чужого мужчины. Ну хорошо, поехали, вздохнула тяжело она. Секунду, крикнул довольный Юра и выскочил из кафе. В душе т а ш и теплилась надежда на то, что он не вернется, но она не оправдалась. Уже через пять минут Юра стоял счастливый возле ее стола, держа в руках большую клетку. Вот. Он поставил ее на стол. Что это? – спросила изумленная Таша. Как что? – удивился Юра. Суслик? Кто Суслик? Еще раз переспросила она. Он? – показал пальцем на клетку одноклассник. А ты кто? – продолжала тупить Таша. Я? – удивился вопросу Юра. Инженер. А я думала Суслик? На полном серьезе сказала она. На этих словах Юра понял доумысленность с своей просьбы и засмеялся. Это Дуса, указывая на клетку, сказал одноклассник, не переставая хохотать. Калифорнийский суслик. Мне его коллеги на день рождения подарили. Решили пооригинальничать, мол, двум сусликам будет не скучно. Привет, Дуса, сказала Таша, покраснев. Она, конечно, уже не удивилась тому, что она снова попала в нелепую ситуацию. Лишь риторический вопрос, почему я снова всплыл в голове.